через ноль. Как же я рад тебя видеть. Ты просто не представляешь, в полузабытии бормотал Виктор с бесшабашными блестящими глазами: "Сколько лет, сколько зим!" Положам представляю. Еле освободив себя из дружеских коктейй, молвил гость, благостно щурясь: "А всё вспомнил? Да, да, всё!" Радостно закивал Виктор. "Но для меня Так и остаётся загадкой, почему я на второй круг пошёл с младенчества по старому уже сценарию. Ведь после однополярного мира мы с Марусей воссоединились в корне. Сначала было решил для корректуры. А нет, ничего до конца не довёл практически. Скажи мне, Алексей, что за неразбериха в планах? Да ещё и с провалами. Чья-то ошибка? Ошибок не существует, сам знаешь. А в остальном ребёнок за ребёнка, поэтому заново на свою же орбиту и запустили. А что значит ребёнок за ребёнка? Во-первых, всему своё время, сам поймёшь, многозначительно молвил наставник. А во-вторых, после однополярного мира требуется адаптация. Такой своеобразный экзамен с целью протестировать твоё поведение, поглядеть на тебя со стороны. Как нам многополярному оператору, как станешь влиять на кружащий мир, не будешь ли всюду совать свой длинный всеведущий нос с нелепыми корректировками и прочими глупостями? Мир ведь не только твоя игрушка. Мир это театр. Слыхал, наверное? Тут всё отрепетировано, практически до мелочей. Алексей нарочито сурово посмотрел на слушателя и произнёс: "Да и сейчас Ты посмотри на себя со стороны. С такой радостной физиономией сидит. Чуть ли не прыгает над счастье. А ведь ты в комнате один. Вот сейчас зайдет кто-нибудь и кого он увидит? «Дурачка!» – понял Виктор. Избавил внешние обороты. А затем откинулся на спинку дивана и какое-то время сидел молча, анализируя недавно пройденный путь. «Дурачка!» Когда же закончил, спокойно резюмировал. Получается, экзамен я провалил. Не переживай, смягчился Алексей. Его все проваливают. Внутреннее своей мощью перегружает внешнее. Про себя вообще молчу. Ух. Собеседник вдруг и заразительно рассмеялся, но Виктор продолжал сосредоточенно что-то наматывать себе на ус. Наконец он спросил: А какой смысл тогда во всём этом, если экзамен не сдать? Смысл набраться опыта, вдобавок научиться слушать половину и настроить звучание. Вон, твоя Маруся сколько раз тебе втимяшивала: "Не лезь, потерпи, не пора". Фронтальный Виктор не развит, внешнее воплощение будет искажать данные. А ты не слушал и лез. В Москву упомчался. Хотя туда в лес и в лес не великая беда. Но если уж проник в её мир, будь любезен открыто обнять спутницу, чем бы тебе это ни грозило, а не строить плотину, как бобёр, препятствуя её потоку, который просто хлынул к тебе, градному хозяину. Не стоило расставаться без полной синхронизации. Инициативный ты мой. Вы же однокоренные, зубами друг дружку надо держать. А ты Виктору нечего было ответить. Словно живая из глубин всплыла картинка первого свидания с любимой. Её откровенный поцелуй тогда был подобен вдыханию чистого кислорода. Вдох следовал за вдохом, а выдохнуть при этом никак не получалось, может и невозможно было выдохнуть. Чуть не сгорел объединённый «А дальше ты давай наверстывать упущенное!» Меж тем по-отечески отчитывал Виктора Алексея. «Упущенные иллюзии, возникающие из-за неразвитого внешнего инструмента, которые без участия половины догнать в принципе не способен, а разоблачить и вовсе не готов». «Недооцененность переоцененности» Скороговоркой отпустил замечание в свой адрес Виктор, после чего вдруг встрепенулся, На секунду уставился в телевизор, потом перевёл взор на Алексея и озабоченно произнёс: "Точно, Маруся, ведь а что ж теперь? Не стоит задавать вопрос, на который ты знаешь ответ". Подопечный послушно покивал головой, затем целеустремлённо посмотрел вперёд и уже хладнокровно подвёл итог. "Ладно, я всё понял. Теперь Алексей вдруг покатился со смеху, грубо прервав намечающуюся вдохновенную речь, а прекратив веселиться, прокомментировал. «Похоже, добровольно ты порочный круг покидать не собираешься. Не зря здесь держат. Все легкомысленные операторы витают в иллюзиях, думая, что их потуги имеют значение, пока их водят за нос и в итоге сюда попадают. Исход предсказуем». «Да понял я». Контуры и ритмы больше не двину, прозвучало чуть обиженно. Одержать меня здесь больше не станут. Память с рассудком в порядке, сумею объяснить. Поживу так, с сеструхой пообщаюсь, ей выходит год всего остался. Несомненно, ты прав, согласился Алексей. Пожалуй, держать тебя здесь больше не зачем. Однако мы ещё не закончили. с твоими глубинными возможностями обязательно потянет на подвиги. Это закономерно. Соблазн слишком велик, когда видишь вперёд да ещё и в динамике. Хотя соблазн тут не главное. Главное внешнее воплощение. Фронтальный вектор не сдюжит со своим же чистым содержанием, объяснил уже. Мне придётся структурировать твои уровни, чтобы внутренние потоки высвобождались и соединялись с внешними в свой черёд. А не то сюда вернёшься, в лучшем случае. Опять в трамвай, Виктор усмехнулся. Может, и так сойдёт. Я вроде цельный, потерплю. От бобра не жди добра, пошутил Алексей и подружески толкнул собеседника в плечо. Подытожил. Ты должен для себя выяснить: каждый твой шаг, независимо от целей, сеет смерть или жизнь, соответственно. Что в принципе одно и то же Но чьи это жизни или смерти? Ведь все версии тебе не осилить А компенсация потребует жертв Поэтому твоя однобокая эквилибристика Непозволительная роскошь Очень мягко говоря Ну а что за трамвая? Ты его больше не увидишь Все будет естественно Обещаю Без обид? Без обид, Виктор вздохнул Точно? Поехали Виктор кивнул и закрыл глаза. Наставник из-за времени приобнял братишку и постепенно растворяясь в пространстве, тихонечко напутствовал: "А теперь расслабься. Вскоре Виктор забудет всё, что не относится к его текущим задачам, до поры до времени. Забудет и Алексея, которого здесь никогда не было, и быть не могло". прошло много-много дней. Неожиданно получив за шиворот щедрую дозу воды из тазика, Виктор поднял гневный взгляд кверху, дабы вычислить негодяя, что посмел испортить его внешний вид. И упёрся в чудо. Со второго этажа на него глядело смущённое детское личико со светящимися стальными глазами и русой косой, обмотанной вокруг изящной шеи. Миновало еще многое, о чем вы уже знаете. Итак, перенесемся в тот самый эпизод, где 12-й Архат только что окончил практику оператора в однополярном мире и объединился, наконец, с супругой. Пленительный и доставляющий истинное наслаждение его участникам процесс небесного венчания близился к завершению, продолжая плескаться,